Глава двадцать вторая. Не будь огней светофоров, эта мысль никогда не пришла бы мне в голову. С южной оконечности мыса я добрался до окраины города в то время, когда рестораны превращаются в бары, женщины подумывают, что настало время сбросить туфли на высоком каблуке, а обычно трезвые пары заказывают еще по одной рюмке раки. Моя машина стояла на оживленном перекрестке. На одном углу ночной клуб, на другом строительная площадка. Зеленый свет на светофоре сменился желтым. Я уже собирался рвануть с места, но вокруг было так много мопедов, подчиняющихся только собственным правилам и пешеходов, что я решил не рисковать. Дожидаясь зеленого сигнала, я взглянул на строительную площадку, и среди граффити с лозунгами различных политических партий увидела взорванную афишу, рекламирующую празднование Зафер-Байрама в течение целой ночи. Это было стилизованное графическое изображение бухты, французского дома на вершине мыса и взрыва огромной фосфорной бомбы над всем этим. А ведь в состав этой бомбы входят частицы магния. Вдруг всплыли в моей памяти сведения, подчеркнутые на уроках химии в Колфилдской академии. Того самого вещества, которое с незапамятных времен использовали фотографы для вспышки. И тут мне пришла в голову идея, настолько необычная, что я постарался предельно четко ее сформулировать. Когда это удалось, она показалась мне еще более фантастической. Я знал, что в момент яркой вспышки Додж находился в библиотеке. Об этом говорила Кумали. да и никаких иных свидетельств не было. Это означало, что когда бомба взорвалась по ту сторону высоких стеклянных дверей, он, скорее всего, сидел в кожаном кресле, а позади него висело два больших зеркала. Я подумал, а что если магний и зеркала, казалось бы, совершенно не связанные друг с другом, дадут доказательства, которым я так отчаянно нуждался? Эта идея настолько захватила меня, что потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать. Водители отчаянно сигналят мне, потому что на светофоре зажегся зеленый свет. Я нажал на газ и, порывшись одной рукой в пачке бумаг, переданных мне Кумали, обнаружил адресованную медицинскому эксперту записку с номером ее мобильного телефона. Я вытащил свою трубку и уже стал было набирать этот номер, когда вдруг понял — что женщине, имеющей ребенка шести лет, вряд ли понравится, что ее разбудили среди ночи. Да и чем она мне поможет в такое время? Вместо этого я решил поехать в отель, залезть в интернет, найти сайт галереи Уфици во Флоренции и отправить на все обнаруженные там адреса электронной почты просьбу о срочной помощи с указанием своего телефонного номера. Уфицы, детище Дома Медичи, один из величайших в Европе музеев изобразительного искусства, собрание одной из лучших в мире коллекций живописи эпохи Возрождения. Когда я был еще подростком, Билл и Грейс, наверное, с полдюжины раз водили меня по коридорам этой галереи. Один такой визит мне особенно запомнился. Билл организовал для нас экскурсию в мастерскую, как скромно именовал ее директор музея, реставрационный цех, равного которому не было по обе стороны Атлантики. Именно такая мастерская была мне нужна сейчас, и я надеялся, что, когда сотрудники музея придут рано утром на службу, кто-нибудь из них передаст мое послание в нужные руки и со мною свяжутся. Подъехав к отелю, я припарковал машину и направился к конторке портье за ключом от номера. Управляющий вручил мне еще один конверт. «Надеюсь, что новые новости не слишком сильно расстроят мистера Броуди Дэвида Уилсона», — сказал он. Конверт не был запечатан, и я подумал, турок, наверное, прочитал это послание и знал, что оно сильно меня огорчит». Так и оказалось. Письмо было от Лейлы Кумали. Она сообщала, что обсудила с руководством мою просьбу не закрывать пока дело о смерти Доджа. Изучив материалы проведенного расследования и все сопутствующие документы, писала детектив Кумали, мои начальники решили, что какая-либо задержка в данном случае была бы неоправданной. По ее словам, шеф полиции и старшие офицеры пришли к выводу, что здесь все совершенно ясно. Чистой воды смерть в результате несчастного случая. Сегодня утром материалы дела будут отправлены в Анкару. Тело покойного будет передано его вдове для захоронения, а друзьям и знакомым вернут паспорта, что позволит им немедленно покинуть город. Полицейское управление Бодрума благодарит вас за проявленный интерес и готово предложить ФБР любую посильную помощь. Вы можете оставить себе копии врученных вам материалов. Вот так. Теперь я понял, почему женщина-детектив сдалась, как мне показалось, чересчур легко. Но я пойду к дну, если копы осуществят свое решение. ФБР больше нечего делать в Бодруме, вновь открыть дело невозможно. Хорошенькая будет ситуация, труп погребен и все возможные свидетели рассеяны по свету. Моим первым побуждением было немедленно позвонить Кумали, но я сумел сдержаться. Сделать это можно и утром. Главное сейчас. Уфицы. Управляющий внимательно наблюдал за мной. Я сказал ему, что жизнь преисполнена печали, Но с этой проблемой Броуди Дэвид Уилсон сталкивается не впервые. Господи, я так устал, что даже говорить начал ведьевато, совсем как турок. Я отправился к себе в номер и стал бомбить у ФИЦи письмами по электронной почте. А потом у меня осталось единственное желание — заползти в постель. Однако надо было сделать еще один звонок. Вставив в телефон аккумулятор, я позвонил Бену Брэдли, чтобы сообщить, Местные копы уверены, что Додж погиб в результате несчастного случая, и закрывают дело. «Господи Иисусе!» — только и сказал Брэдли. «Но они не правы. Я пытаюсь добиться, чтобы дело не было закрыто, но вам надо сообщить об этом другим заинтересованным сторонам». «Что я могу сделать?» — спросил Бен. «Оценить мои усилия, а я постараюсь как-нибудь решить эту проблему». Я закончил разговор. но оставил аккумулятор в телефоне, ожидая быстрого ответа. Устал я очень сильно, но не успел даже добраться до постели, как раздался звонок. — Забыл спросить, — сказал Брэдли. — Когда вы рассчитываете узнать, сработала ли ваша идея? Брэдли, понятное дело, лишь передал вопрос Шептуна. В голосе Бена мне послышалась паническая нотка. — Завтра в это же время, — ответил я. — Возможно, мне придется утром лететь в Италию.